буксовал на припеве и тоненьким недотягивающим голосом снова и снова заводил припев. Юлия, вздохнув, продолжила необязательную свою работу, сортировал электроды на сухие и влажные, хотя сухих был непочатый ящик. Билов, поплевав на пальцы, дотронулся до чайника, потом без опаски приложил к нему ладонь и помотарил электриком. Васька, соблюдая невозмутимость, снисходительно взглянул на Билова. И так не кипит дыща осадов, забывшись, огрызнулся Билов. Ты чайки кипити, понял? сквозь зубы процедил Васька. А что? Со своего на сеста проскрипел Глеб. Хороший писатель, нежный. И это туда же под нос себе прошептал Билов, и выстрадано поднял глаза к потолку. О чего? Красиво звучит и слова хорошие про девушку, чтоб не отдыхала с кем ни попадя. Человека сперва узнай поближе, а уж тогда временно. Юля вот со своей балериной отдохнул, не узнавши. Я ему еле лекарство добыл. Он вдруг вспомнил, что сейчас июля трогать нельзя, оборвал мысль. А тебя, Билов, чем песни не устраивает? Пошло, глебушка. Осадов ему пошло, а сам со своей дудкой вмайско презрительно усмехнулся. А что пошло? Я с этим не согласен. Человек, видать, взрослый, пожилой. Он вас, пацанов корыстных, научит хоть временно, а то так дураками и подохнете. Соня твоя послушала бы чуток осадова глядишь и рожать не намерялась. В окошко постучали. Юля выглянул и почему-то встал. Так, балдеем на гитаре играем. Корея сел на табуретку и обвёл взглядом всех вчетверых. Ну вот, что, дорогие москвичи? Он сделал передышку. К утру, чтобы вами здесь не воняло, вопросы? Умер. Юлия опустился на койку. Кореев посмотрел на него живой пока. Михаил, а ты ты с ним на мосту был? Я? Ну, моли Бога, чтоб жив остался. Кореев хлопнул дверью, с чайника слетела крышка. Денежки тю-тю. Вась ладонью стукнул по гитаре и отпуск полетел. Чай будет кто? Билов поднял крышку с полом. Говорил не получится, подал голос Глеб. И плиты кое-как поставили, и человека почти до смерти убили. Юля выскочила из вагончика. Не психуй, вдогонку ему крикнул Васька. Слушаться надо было. Что делать, Вась? не смело спросил Билов. Откуда я знаю, спать? Васька засунул гитару в чехол, свет туши. Белов щёлкнул выключателем. Э, это есть ли, не промёрмал. Надо ему завтра гостинец. Смотри-ка, 8 м в камне. Возраст уж больно ломкий, тихо рассуждал в темноте Глеб. Спи, Глеб, про себя переживай. Зайти, чтоль, сказал Васька утром, показывая на вагончик Кореевым. Не надо, жалостно протянул Юля. Он тебя что, в гости звал временно? поддержал Юлю Глеб. Сваливать велел, правильно велел. К Егорчу зайти и на дорогу машину ловить. Зайди, Вась, вдруг осмелел Билов. Может, хоть сколько выпьешь вдруг? Не позорьтесь, пацаны корыстные, забубнил Глеб. С нас не взяли, славу Богу. Это разве работа, как мы плиты поставили? С весны в пазухи вода надавит, подмоет, все закладные порвёт. На соплях сваркта. Васька всё-таки постучал в дверь. В вагончике трещал телевизор. Кореев сидел за столом, спиной к экрану, курил. Напротив него молодая женщина с выгоревшими светлыми волосами. "Ну?" полабернавшись буркнул Кореев. "Что ещё? Постели сдали?" "Сдали", сказал Васька. "Привет столице". Кореев не глядя на Ваську, потряс над головой рукой. "Всё, до свидания".